«Двадцать Только нашли, как опять потеряли». На следующий день Мерле взволнованно сообщила. «Ты не поверишь, но экологическое объединение нашей школы как раз занимается проблемой гнездования зимородков в поймах. Участники собирают протестную группу. Планируется даже митинг против раскопок фирмы Штайнбау. «Ого! Это действительно впечатляло!» «Я загляну к ним сразу после уроков», — продолжала Мерле. «Ты со мной?» Я помотала головой. «Сегодня к сожалению, не смогу. Я надеялась встретиться с Миланом и обсудить, что нам делать дальше. Нужно вернуть Аурелии ее медальон, ведь только с ним, то есть как полноправный аваност, пожилая дама могла пойти на поправку. Но как это сделать, я не имела понятия». «Жаль», — пожала плечами Мерле, явно разочарованная. Но в следующий раз пойду обязательно. И я рада, что ты так активно этим занимаешься. Нельзя допустить, чтобы фирма Ксавера Штайна начала гравиевые раскопки там, где гнездятся зимородки. Мерле еще не знала, что зимородки, по сути, моя семья. Птицы и аваносты должны держаться вместе. Сколько бы я ни высматривала Милана в течение дня, найти его я нигде не могла. Уже кончились уроки, прозвенел звонок, и я побрела к воротам. У меня появилось нехорошее предчувствие. Все ли с ним в порядке? Неужели вчера, после того, как он со своим дядей вышел из актового зала, что-то случилось? Я как раз собиралась достать из рюкзака смартфон, чтобы позвонить или написать сообщение Милану, когда прямо у моих ног, отчаянно хлопая крыльями, приземлились два голубя. Те самые, из сада Аурелий. Я их сразу узнала. Они начали расхаживать передо мной взад вперед, беспокойно покачивая головами. что случилось тихо спросила я конечно человеческого языка они не понимали но превратиться сейчас в ванносстоя я не могла и потому лишь беспомощно смотрела на них в следующий миг они поднялись в воздух и перелетели дорогу на другой ее стороне они снова забегали туда сюда взволнованно воркуя и поглядывая на меня решив пойти за ними я быстро пересекла проезжую часть но как только поравнялась с ними Они снова поднялись в воздух и полетели к следующему перекрестку, оставаясь при этом в поле моего зрения. Я побежала за ними, и еще до того, как, запыхавшись, свернула на газце азалий, поняла, что голуби ведут меня к вилле Аурелии Певчей. Я забеспокоилась, что хотят показать мне голуби. Они приземлились на крышу виллы Аурелии, я поспешно вытащила ключ из тайника, дрожащими руками отперла дверь, и, собрав последние силы, возбежала по лестнице на чердак. Оказавшись там, я оцепенела от ужаса. Кто-то сбросил с полок на пол добрую половину книг. «Хроники!» Чуть не взвыла я, бросаясь к стеллажу. Там, где я, казалось бы, надежно спрятала бесценную книгу, было пусто. На всякий случай я перерыла гору книг на полу, однако было понятно, что хроник в доме больше нет. Дрожащими пальцами И она набрала номер на смартфоне. «Кая!» — услышала я голос Милана после второго гудка. «Срочно приезжай на виллу, Аурелий!» — почти крикнула я. «Хроники пропали!» Немногим позже мы с Миланом в обличии аваностов сидели на чердаке среди стайки птиц. «Я никого не видел!» — заявил зяблик с зеленым оперением, тихонько щелкая клювом. Один из голубей взволнованно подхватил. «Мы тоже ничего такого не заметили. А уж потом, когда я решил понежиться здесь на солнышке, обнаружился этот беспорядок. Хотя ведь все то время, что Аурелия в больнице, мы присматриваем за виллой». Его собрат добавил. «Прямо загадка какая-то». Робин воинственно распушил перышки. «Наверняка этот Ксавер Беркут или его пособник Карбин». Я закрыла глаза. Такой изможденный вдруг себя почувствовала. С балки крыши вдруг раздался хриплый голос. «Кто-то упомянул мое имя?» Все птицы тут же подняли головы вверх. Карбин смотрел на нас, привычно склонив голову на бок. «Стыдись, подлый вор!» С вызовом крикнула Дроздиха. Карбин тряхнул крыльями и недоуменно воскликнул. «Да что вообще случилось?» «Ты украл медальон Аурелии и Хроники! Вот что случилось!» Рассерженно бросила я, и, не выдержав, расплакалась. Совершенно искренне, потому что дело касалось абсолютно безнадежным. Карбин был прав. У нас нет шансов против Ксавера Беркута. Все птицы молча смотрели на меня. «Зачем же наговаривать?» Вдруг обиженно спросил Карбин. «Медальон действительно у меня, но книга...» Я медленно подняла голову. «Как у тебя...» Упс, запнулся Карбин. Карбин, где медальон Аурелии? строго спросил Милан. Чего ты? выругался Карбин и уставился на свои черные лапы. Наверняка в его гнезде, сказала синица. Он все к себе в гнездо тащит. Ворон даже подскочил на месте. А вот и нет. Где гнездо Карбина? спросила я у птиц. Ответила, однако, Милан. На большой еле перед домом дяди Ксавера. «Эй!» — завопил Карбин. «Отстаньте от меня!» Птицы мрачно смотрели на черного ворона. «Он был такой красивый!» Неожиданно тихо сказал Карбин. «Хозяин в очередной раз уехал. Вот я и спрятал медальон у себя в гнезде. До возвращения хозяина!» Мы с Миланом переглянулись и почти одновременно издали торжествующий вопль, от которого птицы испуганно ринулись в расцепную. Когда все снова успокоились, Карбин пробормотал. «Хозяин не должен узнать об этом моем легкомысленном поступке. Он мне все перья выдерет». «Да уж», — притворно-сочувственно покачал головой один из голубей. «Сейчас мы вместе полетим к твоему гнезду и заберем оттуда медальон», — заявила я. «Так дело не пойдет, возмутился Ворон. «Я должен передать его хозяину!» «А ты просто скажи хозяину, что не смог украсть медальон, потому что окно палаты Аурелии было закрыто!» «Ни за что! Я врать не стану!» — рассердился Ворон. «У тебя нет выбора!» — сказал Милан. «Иначе я расскажу дяде, что ты ведешь двойную игру!» «А я тогда скажу ему, что двойную игру ведешь ты!» И ворон указал на меня. Милан лишь рассмеялся. «Как думаешь, кому дядя Ксавер скорее поверит, тебе или мне?» «Это, конечно, хороший вопрос». «А вы заключите договор?» — предложил я. Друг о друге Ксаверу не словечко. Я глубоко вдохнула, прежде чем продолжить. Аурели не поправится без своего медальона. Поэтому я его заберу». «Я с тобой», — тут же сказал Милан. Я помотала головой. Твой дядя не должен видеть нас вместе. Если он заметит на своем участке меня одну, это не страшно. Я же его враг. Впрочем, он же не знает, как я выгляжу в облике аваноста. Милан насупился. Но «Ну, правда, Милан», — твердо сказал я. «Твой дядя должен пока думать, что ты не знаешь всех его тайн и просто обожаешь его самого. Пусть я одна буду для него той, с кого нельзя спускать глаз. Немногим позже я в сопровождении обиженного Карбина вылетела из чердачного окошка вилла Аурелии. Лететь над городом в обличии приметного аваноста было, конечно, рискованно. Но маленькая шкатулочка с обоими волшебными перьями осталась дома, спрятанная в ящике с носками. В человеческом же облике добираться до фирмы Штайнбау слишком долго, а к ужину домой нужно поспеть вовремя. Я нарочно летела высоко, Надеюсь, что если вдруг люди на улицах и в парках посмотрят наверх, они примут меня за какую-нибудь хищную птицу. Или за аиста. Он же тоже белый, как я. Карбин летел довольно быстро, возможно, надеялся улизнуть от меня. Но я держалась рядом, и вскоре мы добрались до обширной территории фирмы. Впервые при свете дня я увидела вокруг многочисленных зданий горы щебня и гравия. Карбин взял курс к большому жилому дому, который во время нашего с Миланом ночного визита сюда воспринимался лишь как темная тень. Сложенный из красного кирпича, с зелёной крышей и зелеными же огромными оконными рамами, днем он выглядел еще роскошнее, главным образом из-за башенок. Карбин метнулся к растущей прямо рядом с домом высокой ели. Я села на ветку недалеко от ворона, и под моим весом ветка закачалась. Карбин начал искать в своем гнезде то, ради чего мы прилетели, а я подпрыгивала на ветке, пытаясь тоже заглянуть в гнездо. Вскоре Карбин поднял голову, и в клюве у него была серебряная цепочка, на которой из стороны в сторону покачивался овальный медальон. Я подскочила к Карбину и, вытянув шею, осторожно забрала цепочку. По всему телу распространилось приятное тепло, ведь сейчас я держу в клюве спасение Аурелии, и она скоро пойдет на поправку. Карбин с тоской смотрел на украшение в клюве, но сказать ему я ничего не могла. Иначе выронила бы медальон. Ворон же вдруг с карканьем поднялся в воздух, облетел двор и, взяв курс на открытое на первом этаже окно, исчез в доме. Что он задумал? Сбоку от ели росли небольшие кусты, тянущие свои усыпанные бутонами ветки вдоль кирпичной стены. Может рискнуть и заглянуть в дом? Любопытство в итоге победило. Я скользнула с дерева вниз на ветку цветущей сирени, откуда через открытое окно была видна столовая. Увидев Ксавера, я от страха чуть не выронила медальон. Вдруг Карбин уже сообщил своему хозяину, что я сейчас нахожусь на его территории с медальоном Аурелии в клюве. Но Ксавер, суровый обычный человек, по-прежнему оставался в человеческом обличье и с любовью глядел на сидящего на длинном деревянном столе ворона. Гладил его черное оперение. Его губы двигались, будто он что-то говорил Карбину, который, прикрыв глаза, податливо выгибал тело под ласковыми руками хозяина и явно этим наслаждался. Я полетела домой с бесценным сокровищем в клюве, ни в чем больше не подозревая Карбина. Пока он придерживается нашего договора, и у Ксавера ему хорошо. лидер любит своего ворона. Это я видела по его глазам.